Глава 25 Убийца. Мир остановился. Дождь перестал падать, огонь гореть, сердце у меня в груди биться. Спакл! Ушлёпок! Спаклов же больше нет! Они все погибли в войну. Нет никаких спаклов! И вот один из них благополучно стоял сейчас передо мной. Тонкий, высокий, как на видоке. Белая кожа, длинные пальцы и руки. Рот посреди лица, где ему быть не полагается. Уши сползли к челюстям. Глаза чернее болотных камней. Мох и лишайник растут там, где должна быть одежда. Инопланетянин. Чужой. Чужая не бывает. Срань господня. Все, можете смять весь известный вам мир и выбросить в мусорную корзину. Тот, сказала Виола. Не шевелись, сказал я, потому что сквозь гром дождя я слышал спачий шум. Никаких членораздельных слов, только картинки. Все под странным углом и с неправильными цветами. Но картинки. Я и Виола стоим перед ним с растерянными и потрясенными рожами. Картинка ножа в моей протянутой руке. «Тот», — предостерегающе повторила Виола, — «это не все, что есть у него в шуме. Там во всей этой суете рыбами всплывают чувства. Страх. Я чувствую его страх». «Хорошо». Мой шум побагровел. «Тот», — снова сказала Виола, — «оставь мое имя в покое», — огрызнулся я. Спакл медленно распрямился, бросив недочищенную добычу. Лагерь он разбил под скальным козырьком, вылезающим из склона небольшого холма. В основном там было сухо, виднялись мешки и рулон мха, видимо, постель. К скале прислонено что-то длинное и блестящее. Шум услужливо показал картинку, острога которой Спакл бил рыбу в реке. «Не смей!» — предостерег его я. На секунду, всего только на секунду я задумался, как ясно все это вижу. Вот он, стоит в реке, как легко его читать, пусть даже и все в картинках. Но секунда прошла очень быстро, потому что дальше я увидел, как он прыгает за копьем, в шуме увидел. «Тот», — говорила Виола, — «опусти нож, он не...» Он прыгнул. И в тот же миг прыгнул я. Посмотрите на меня. «Нет!» Закричала Виола, но мой шум ревел, и крик мне показался разве что тихим шепотом. Потому что мчась наперерез ему через лагерь с ножом в руке. Уже налетая на этого спакла с его тощими коленками и локтями, а он в это время падал в сторону своего копья, я думал и швырял в него вместе со своим тяжелым красным-красным шумом чувства, слова и картинки всего, что я знал, пережил все те разы, когда я не сумел воспользоваться ножом, и каждая частица меня орала. Я тебе покажу, кто тут убийца. Я долетел до него раньше, чем он до копья. Въехал плечом со всех сил. Мы грохнулись на землю по суше, покатились, кругом сплошные руки, ноги, прямо как с пауком драться. И он бил меня по голове, но это были так, шлепки. И я понимал, понимал, понимал, что он гораздо слабее меня тот прекрати кричала где то виола он кое как отполз но я стукнул его в висок кулаком и он был такой легкий что от одного этого удара полетел вверх тормашками на кучу щебня, и оглянулся оттуда раскрыл рот и издал какой то шип, а из его шума хлестали ужасы паника прекрати заорала виола ты что не видишь как он испуган вот и хорошо Проорал я в ответ, потому что шум мой уже было не остановить. Я шагнул к нему. Он попытался уползти, но я схватил его за длинную бледную лодыжку и выволок с камней на землю. И он ужасно, невыносимо скулил. А я уже заносил нож. Виола, видимо, куда-то делала меньше, потому что схватила меня за руку и оттянула назад, не давая мне прирезать спакла. Я оттолкнул ее всем собой, чтобы стряхнуть, но она все равно не отпустила. И мы теперь уже с ней покатились прочь от спакла, который вжался в какую-то каменюку, в ужасе выставив руки перед лицом для защиты. «Отпусти меня!» — кричал я. «Тот, пожалуйста!» — кричала она, выкручивая мне руку. «Пожалуйста, прекрати!» Я вырвал у нее руку и другой свободно оттолкнул от себя, И стоило мне отвернуться, как спакал, порскнул низко вдоль самой земли, к своему копью. Сомкнул пальцы на древке. И тогда вся ненависть взорвалась и изверглась во мне, подобно вулкану, полнокровным, ярким малым И я пал на него и вогнал нож ему в грудь. Он с хрустом вошел, отклонился в сторону, ударившись о кость. И закричал самым ужасным, ужасным криком. А тёмно-красная кровь, красная на красная, у них красная кровь, хлынула из раны, и вслед за ней взлетела тонкая рука, и ногтями впилась мне в лицо. И я вытащил нож, и ударил ещё, и изо рта у него вырвался такой долгий, скрипучий, с привязгом вздох, и громкий бульк, а руки и ноги так и метались кругом. И он посмотрел на меня своими чёрными-чёрными глазами, и шум у него был полон боли и удивления, и страха. И я ещё вдобавок повернул нож. А он не умирал, и не умирал, и не умирал. И, наконец, со стоном и дрожью всем телом умер. И его шум сразу умолк. Совсем. Мне спазмом схватило живот. Я выдернул нож и зашлёпал по грязи назад. Руки, нож. Везде была кровь. Нож покрыт кровью, даже рукоятка. И обе руки прямо до плеч, и вся одежда спереди, и на лице тоже пятно. Я его вытер. Смешалось с моей собственной кровью из царапины. Меня уже снова окатывало дождём. Но её всё равно было больше, чем в принципе бывает крови. Спакл лежал там, где я. «Где я его убил?» Где-то рядом задыхалась и хватала ртом воздух Виола. Я поднял на нее глаза, и она отшатнулась. Попятилась, сжалась. «Ты не понимаешь!» — заорал на нее я. «Ты ничего не понимаешь! Они начали войну! Они убили мою ма! Все это, все, что произошло, это они виноваты! Они!» А потом меня вырвало. «И рвало еще долго!» А когда шум начал успокаиваться, вырвало еще. Лбом я уткнулся в землю. Мир встал и стоял неподвижно. Так и стоял. Со стороны Виолы не было слышно ничего, только ее тишину. Рюкзак тяжело навалился мне на шею. На спакла я смотреть не мог. Ну и не смотрел. «Он бы нас убил!» выдавил я, наконец, обращаясь к земле. Она не ответила. «Он бы убил нас!» повторил я. «Он был напуган!» — крикнула она. Голос сломался на половине фразы. «Даже я видела, как ему страшно! Он пытался схватить копье!» Я, наконец, поднял голову. «Потому что ты кинулся на него с ножом!» Я увидел ее. Глаза расширены и становятся все более пустыми, как в тот раз, когда она сбежала в себя и принялась раскачиваться. «Они убили всех в новом свете!» сказал я «Идиот!» — она яростно затрясла головой. «Чёртов ты траханый идиот!» Ецки она не сказала. «Сколько раз тебе ещё нужно, чтобы понять, наконец, всё, что тебе говорили, неправда?» Она продолжала пятиться, лицо искривилось. «Сколько ещё раз?» «Виола! Разве не всех спаклов убили в войну?» «Господи, как же я ненавижу этот ужас у неё в голосе!» «А? Разве не всех?» Последний гнев улетучился из моего шума, и я понял, каким же дураком опять был. Я обернулся к нему, к Спаклу. Я увидел лагерь, рыбу на лесках, увидел... Нет-нет-нет-нет-нет... Страх, который так и бил из его шума. Нет-нет-нет, пожалуйста, нет. И внутри уже ничего не осталось но я всё равно выр... И да, теперь я убийца. Убийца. Убийца. Пожалуйста, нет, я убийца. Меня начало колотить так сильно, что я уже стоять не мог. Кажется, я снова и снова твердил «нет», а страх из его шума эхом гудел вокруг. И от него было не убежать, он просто был здесь и здесь. И здесь, И везде. И меня так трясло, что я уже и на четвереньках устоять не мог. И просто упал в грязь, но всё равно видел кровь. Кровь повсюду, и никакой дождь не мог её смыть. Я крепко зажмурился. Осталась одна чернота. Чернота и ничто. Я ещё раз всё испортил. Ещё раз сделал всё неправильно. Откуда-то совсем издалека Виола назвала моё имя. Очень издалека. «Совсем. Я один. Здесь и всегда один. Еще раз имя. Из этого самого «далека» меня кто-то тянул за руку, но мне понадобилось услышать клочок шума, не моего, чтобы открыть, наконец, глаза. «Там, наверное, еще они», — прошептала Виола мне в ухо. Я поднял голову. «Мой собственный шум был полон такого страха и мусора, что слушать никак не получалось». Да ещё дождь этот шёл, такой же проливной, как и раньше. И я потратил целую глупую секунду на раздумья о том, высохнем мы когда-нибудь или как. И вот только тогда я его услышал. Неясное бормотание за деревьями. Никак не разберёшь, но точно есть. Там. «Если раньше они и не хотели нас убивать», — сказала Виола, — «то теперь точно хотят». «Нам надо идти». Я попытался подняться на ноги, но так трясся что пришлось пробовать раза два. Всё-таки встал. В руке всё ещё был нож, липкий от крови. Я бросил его на зим. У Виолы было совершенно ужасное лицо. Горе и страх, и кошмар. И всё это из-за меня. На меня. Но, как всегда, выбора у нас не было, поэтому я просто повторил. «Нам надо идти» и пошёл забирать Мэнчи, которого она положила в сухой ложбинке под самым каменным козырьком. Он спал, спал и дрожал, от холода, когда я взял его на руки и зарылся лицом в шерсть, в дыхание, в знакомый запах псины. «Скорее!» — сказала Виола. Я обернулся. Она озиралась кругом, а шум шептал сквозь лес, сквозь дождь, и лицо её было залито ужасом. Она посмотрела мне в глаза... И держать этот взгляд было настолько невносимо, что я отвел свой и успел различить у нее за спиной какое-то движение. Там разошлись кусты. Я увидел, как она увидела выражение моего лица и обернулась как раз вовремя, чтобы прямо на нее из лесной чащи выступил Аарон. Он схватил ее за шею одной рукой, а другой вдавил ей в лицо какую-то тряпку. Я закричал и сделал один шаг, и услышал, как кричит она, и она пыталась драться, размахивала руками, но аран крепко держал её. И к тому времени, как я сделал второй шаг и третий, она уже обмякла от того, что было на тряпке. А к четвёртому и пятому он просто уронил её на землю, а Мэнчи так и был у меня на руках. И на шестом шагу он полез к себе за спину, а у меня ножа при себе не было. Зато был Менчи, так что я просто бежал к нему, на него, и на седьмом увидел, как он вытаскивает из-за спины деревянный посох и крутит его в воздухе, и посох прилетает мне со всей силой в висок, и... Крак! И я падаю, а Менчи вываливается у меня из рук. и Я шлепаюсь животом об землю, а в голове так ужасно гудит, что я даже не могу схватить ее руками. И весь мир превращается в желе, причём серое и сделанное из боли. И я уже на земле. И всё куда-то валится в бок А руки с ногами почему-то вдруг очень много весят. И их никак не поднять. И рожа у меня наполовину в грязи, а наполовину нет. Так что мне видно, как сверху смотрит Аарон. И виолу видно. У него в шуме. А ещё ему видно мой нож, как он светит красным из грязи. И он его берёт, а я, понятное дело, пытаюсь уползти, но всё такое тяжёлое, и ползти не выходит, и я просто смотрю, как он стоит надо мной. «Ты мне больше не нужен, мальчик», — говорит он, подымает нож, и последнее, что я вижу, — это как нож летит вниз со всей силой, держащей его руки.